Глава 124. Петрова включила фонарики на шлеме. Свет оказался неожиданным и ослепительным. И Джан вздрогнул. Она поднялась на ноги и прислонилась к люку, высунув голову из капсулы. «Нет», — сказал он, — «нет, подождите». Но она не слушала. Выпрыгнула из капсулы и почти сразу исчезла из виду, растворяясь в темноте. И Джан поспешил за ней. Он вылез из капсулы и почувствовал под ногами искусственную гравитацию включил фонарики на шлеме и попытался понять, где они с Петровой находятся. Это был какой-то транспортный шлюз, ангар для небольших космических кораблей. Капсулу доставили на борт какого-то большого корабля. Рядом стоял шаттл с длинными крыльями и круглой носовой частью. Он был в безупречном состоянии, словно на нем никогда не летали. Ангар пустовал. Искусственный интеллект корабля даже не поприветствовал их на борту. Чжан не знал, как к этому отнестись. Не было никаких признаков жизни и, как ни странно, для космического корабля никакого света. Увеличив яркость фонариков, он рассмотрел больше деталей, но они не помогли успокоиться. Ангар был безупречно чист. Каждая поверхность вымыта или свежевыкрашена, даже пол под шасси шаттла без потертостей и мусора. Приземлившаяся рядом капсула выглядела непристойно, словно кусок мусора, брошенный на чистый кафельный пол. Ее поверхность была исцарапана и потерта, выжжена и покрыта выбоинами. Повреждения, полученные во время злополучной попытки Алфея спуститься на планету. Очевидно, капсула полностью пришла в негодность. Люк лежал рядом на полу, перекошенный и покрытый копотью. Не было видно ни инструмента, которым его вырезали, ни робота или техника, который мог бы выполнить эту работу. В ангаре не было ничего интересного, кроме шаттла и капсулы. Позади них Закрытый массивный люк шлюза. Перед ними люк поменьше, ведущий внутрь корабля. Нарисованные на полу линии сходились к этому люку, снабжённые надписями, чтобы направить человека туда, куда он хочет попасть. Оранжевая линия указывала на мостик, фиолетовая на инженерную палубу, синяя на криохранилище. Петрова уже шла к люку. «Подождите!» — окликнул её Джан. Удивительно, но она действительно остановилась и подождала его. Но они повернулось. Она осталась стоять лицом к внутреннему люку. Ее здоровая рука лежала на кобуре, пальцы подрагивали в нескольких миллиметрах от рукоятки пистолета, словно она была наготове к схватке, как только откроется люк. «Где мы?» — проговорил Джан. «Думаете, я знаю?» — ответила она. «Какой-то корабль-колония, но он отличается от персефоны Больше, более дорогой. Это значит, что здесь много людей, или, по крайней мере, было много до того, как Василис добрался до них». Жан подошел и встал рядом с ней. Он наблюдал за люком так же пристально, как и она. «Как нам лучше поступить?» — спросил он. «Мой план таков», — ответила она. «Стрелять в любого, кто попытается нас атаковать. Буду считать, что любой хочет напасть на нас». «Сколько у вас патронов?» Он услышал, как она заскрипела зубами по радиосвязи между их скафандрами. «Я бы предпочла не говорить, когда кто-то может подслушивать». Он кивнул. «Понятно, что это значит недостаточно». «Может, это будет как на Алфее?» — предположил он. «Может, они будут рады нас видеть?» «Есть один способ узнать». «Мне надоело ждать», — сказала Петрова. Она подошла к люку и хлопнула по кнопке открытия. Люк распахнулся, без звука. Его механизм был явно исправен. За ним открылся широкий коридор. Нарисованные линии продолжались по всей его длине. Он был таким же пустым, как и ангар, и таким же чистым. «Идемте», — сказала она. Он последовал за ней.